Несмотря на все протесты биологов, утверждавших, что и несколько недель для исследований было бы слишком мало, барак собрали, запустили моторы, и колонна двинулась на северо-запад. Рохланд не мог сообщить товарищам никаких подробностей о Кондоре, он и сам их не знал. Он стремился как можно скорее попасть на корабль, так как надеялся, что командир даст ему какое-нибудь более многообещающее задание. Конечно, сейчас прежде всего необходимо исследовать предполагаемое место посадки Кондора. Рохан выжимал из машин всю мощность, и экспедиция возвращалась под аккомпанемент кошмарного скрежета, перемалывающих камни гусениц. После наступления темноты зажглись большие прожекторы. Картина была необычной и даже грозная. Каждую минуту движущиеся столбы света вырывали из тьмы бесформенные как будто тоже движущиеся силуэты чудовищ, которые оказывались всего лишь скалами, последними остатками выветрившейся горной цепи. Несколько раз пришлось задерживаться у глубоких расщелин, зияющих в базальте. Наконец, уже далеко за полночь, они увидели празднично освещенный со всех сторон, сверкающий издали, как металлическая башня, корпус непобедимого. Во всем пространстве, защищенным силовым полем, сновали вереницы машин, разгружались припасы, топливо, группа людей стояли под аппарелью в ослепительном сиянии прожекторов. Над пляшущими огнями возносился молчаливый, облизываемый световыми пятнами корпус звездолета. Голубые вспышки обозначили проход сквозь силовую защиту, и засыпанные толстым слоем мелкого песка машины одна за другой въехали внутрь кольцевого пространства. Едва спрыгнув на землю, Рохан бросился к одному из стоявших вблизи людей, в котором узнал Бланка, и засыпал его вопросами. Но Боцман толком ничего не знал. Рохан услыхал от него немного. Перед тем, как сгореть в плотных слоях атмосферы, четыре спутника передали 11 тысяч снимков. По мере поступления снимки наносились на специально обработанные пластины в картографической каюте. Чтобы не терять времени, Рохан вызвал к себе техника-картографа Эрета и, принимая душ, одновременно расспрашивал его обо всем, что произошло на корабле. Эрет был одним из тех, кто искал на полученной фотокарте Кондор. Зернышко стали в океане песка пытались обнаружить около 30 человек одновременно. Кроме планетологов были мобилизованы картографы, операторы радаров и все пилоты. Они непрерывно просматривали поступающий материал, записывая координаты каждого подозрительного пункта планеты но сообщение, переданное Рохану командиром, оказалось ошибкой. За корабль приняли очень высокий пик, который отбрасывал тень, удивительно похожую на правильную тень ракеты. Так что о судьбе Кондора по-прежнему ничего не было известно. Рохан хотел доложить командиру о своем прибытии, но тот уже ушел отдыхать. В десять часов утра... Когда Рохан, стоя, пил кофе в малой кают-компании радарных операторов, его разыскал Эрет. «Что, нашли?» — крикнул Рохан при виде возбужденного лица картографа. «Нет, но нашли что-то большее. Вас срочно вызывает астрогатор». Рохану казалось, что застекленный цилиндр лифта ползет невероятно медленно. В полутемной каюте астрогатора было совершенно тихо, Только стрекотали реле, а из подающего механизма выползали все новые, поблескивающие влажной поверхностью снимки, но никто не обращал на них внимания. Два техника выдвинули из стенной ниши что-то вроде эпидиоскопа и погасили еще горевшие светильники в тот момент, когда Рохан отворил двери. Тут же засеребрился опущенный сверху экран. В тишине, среди приглушенных вздохов, Рохан протиснулся поближе к большому светлому полотнищу. Снимок был не блестящим и вдобавок черно-белым. Среди мелких, беспорядочно разбросанных кратеров обозначилось голое плато, обрывающееся с одной стороны такой ровной линией, и словно скалу отсек гигантский нож. Это была береговая линия, остальную часть снимка заливала однородные черникианы. В некотором отдалении от обрыва раскинулась мозаика не очень четких форм, в двух местах закрытая клочьями облаков и тенями от них. Не было никаких сомнений, что эта причудливая, с размытыми деталями формация не является геологическим образованием. «Город», — возбужденно подумал Рохан, но не сказал этого вслух.